Глава вторая. Почему вы решили сегодня заняться дайвингом? Спросил старший инспектор Генрико. Джейк, мой сын, хотел здесь поплавать. Уровень воды упал из-за жары. Мы думали, что сможем увидеть затонувшую деревню, отвечала Кейт. Она вспотела под гидрокостюмом, а мокрые волосы лепли к голове и вызывали зуд. Джейк сидел, облокотившись спиной к переднему колесу синего форда матери и задумчиво глядел вдаль. Его костюм был спущен до пояса, парень был очень бледен. Машина Кейт стояла на травянистом берегу рядом с водохранилищем, а патрульная машина Генри находилась в нескольких футах. Трава заканчивалась в десяти метрах перед машинами на первоначальной кромке воды, но после засухи открылось еще двадцатиметровое пространство скалистого берега. Скалы покрывали зеленые водоросли, выжженные под палящим солнцем до хрустящей корочки. «Вы можете указать, где находится тело?» — спросил Генри, карандашом делая пометки в блокноте. Инспектору было чуть за тридцать. атлетического телосложения с хорошо подвешенным языком ему бы дефилировать по миланскому подиуму а не торчать на месте убийства джинсы идеально облегали накачанные ноги а на рубашке были расстегнуты три верхние пуговицы между загорелыми грудными мышцами покоилась серебряная цепочка рядом с фуражкой под мышкой стояла молодая женщина в форме длинные черные как смоль волосы были заправлены за уши а гладкая кремовая кожа раскраснелась от жары. «Тело под водой. Мы были на глубине 20 метров. Ныряли», — ответила Кейт. «Вы знаете точную глубину?» — переспросил ее инспектор, перестав писать и пристально глядя на нее. «Да», — ответила Кейт, поднимая запястье с компьютером для дайвинга. «Это тело молодого парня. Кроссовки Nike Air Джордан, синие джинсы с поясом. Футболка была разорвана в клочья. На вид он приблизительно возраста Джейка. Может, лет восемнадцать, девятнадцать. На его лице и туловище виднелись порезы и рваные раны. Голос дрогнул, и она прикрыла глаза. «Где-то, наверное, мать погибшего мальчика», — подумала Кейт. «Волнуется ли она?» «Гадает, где ее сын?» Кейт раньше работала в полиции. Она вспомнила времена, когда ей приходилось сообщать родственникам о смерти одного из членов семьи. Хуже всего была смерть детей и молодых людей. Сначала стук в дверь, ожидание, когда ее откроют. А потом это выражение лиц родителей, когда они понимали, что их сын или дочь не вернутся домой. «Вы не заметили? У мальчика повреждения были спереди или сзади, или повсюду?» спросил Генри. Кейт открыла глаза. Я не видела его сзади. Тело плавало к нам лицом и спиной к церковной башне. А Вы еще кого-нибудь встречали? Лодки? Других дайверов? Нет. Генри присел на корточке рядом с Джейком. Привет, приятель. Как ты? Поинтересовался он с сочувственным выражением лица. Джейк молча смотрел вперед. Хочешь банку Кока-Колы? Поможет оправиться от шока. «Да, хочет. Благодарю вас», — вставила Кейт. Генри кивнул полицейской, и та направилась к патрульной машине. Кейт присела рядом с Генри. «Этот парень...» «На нем не было водолазного снаряжения», — дрожащим голосом произнес Джейк. «Что он делал так глубоко без снаряжения? Он был весь избит, все тело черно-синя». Трясущейся рукой он вытер слезу со щеки. Полицейская вернулась с банка кока-колы, и клетчатым покрывалом. Банка была теплой, но Кейт открыла ее и протянула Джейку. Он покачал головой. «Сделай маленький глоток. Сахар помогает от шока». Джей глотнул, и офицер накрыла его оголенные плечи покрывалом. «Спасибо. Как вас зовут?» спросила Кейт. «Донна Харрис», ответила она. «Продолжайте растирать ему руки, нужно разогнать кровь». «Донна». «Вызови команду водолазов и скажи им, что возможно глубокое погружение», — велел Генри. Она кивнула и сделала вызов по рации. Воздух был густым и влажным, а в небе низко клубились темные серые облака. На дальнем конце водохранилища располагалась гидроэлектростанция, длинное низкое бетонное здание. Из-за него донесся слабый раскат грома. Генри постучал карандашом по блокноту. «Вы обучались дайвингу?» Я знаю, что на водохранилище с этим строго, особенно учитывая глубину, и что вода питает плотину гидроэлектростанции. «Да, в начале августа мы получили сертификаты на погружение», — ответила Кейт. «Мы можем нырять на 20 метров» и провели в воде 30 часов, пока Джейк оставался у меня на лето. Генри пролистал страницы своего блокнота, нахмурив гладкий лоб. «Погодите». «Джейк оставался у вас?» — переспросил он. Кейт почувствовала, как у нее ёкнуло сердце. «Теперь ей придется объяснять, почему Джейк живет не с ней». «Да», — ответила она. «Так кто живет по адресу, который вы дали, когда звонили в службу спасения?» «Двенадцать, Армитаж Роуд, Терлоу Бэй?» «Я», — ответила Кейт. «Джейк живет с моими родителями у Уитстабли». Но вы настоящая... биологическая мать Джейка? Да. А законный опекун? Ему шестнадцать. Он живет с моими родителями, они были его законными опекунами до шестнадцатилетия. Ему еще два года учиться в колледже, у стабли. так что он пока живет с ними. Генри пристально посмотрел на Кейт и Джейка. «У вас одинаковые глаза», — заметил он, как будто он искал подтверждение ее слов. У Кейт и Джейка была редкая расцветка глаз голубые с оранжевым ободком вокруг зрачка. Это называется секторальной гетерохромией, когда глаза разноцветны, пояснила Кейт. Дона закончила говорить по рации и вновь присоединилась к ним. Как там точно пишется? Секторальная гетерохромия? переспросил Генри, поглядывая на нее из-за блокнота. Разве это имеет значение? Там под водой. «Труп мальчика, и мне его смерть кажется подозрительной», вспылила Кейт, начиная терять терпение. Он был весь в порезах и синяках и, должно быть, умер недавно, потому что тело обычно через несколько дней всплывает, хотя давление на такой глубине и холодная вода замедляет разложение. Говоря это, Кейт растирала руки Джейка. Она посмотрела на его ногти, с облегчением заметив, что к ним вернулся цвет. Она предложила сыну еще кол, на этот раз он сделал большой глоток. «Похоже, вы неплохо в этом разбираетесь», — заметил Генри, прищурившись. У него были красивые глаза карамельного цвета. «Он слишком молод, чтобы стать старшим инспектором», — подумала Кейт. «Я была детективом городской полиции», — сказала она. На его лице промелькнуло смутное узнавание. «Кейт Маршал, произнес он. Точно! Вы участвовали в том нашумевшем деле пару лет назад. Вы поймали парня, который подражал убийством каннибала из девяти вязов. Я читал об этом. Но подождите, вы работали частным детективом? Да, я поймала настоящего каннибала из девяти вязов еще в 1995 году, когда была полицейским, а его подражатели, два года назад, будучи уже частным детективом. Генри с выражением замешательства на лице снова пролистал свой блокнот. «Вы раньше сказали, что работаете преподавателем криминологии в Эждинском университете, но сейчас говорите, что были полицейским, и также подрабатывали частным детективом. Что я должен написать в своем отчете в графе вашего рода деятельности?» Два года назад меня попросили помочь с одним нераскрытым делом. Частным детективом я работала лишь однажды, «А так я штатный преподаватель в университете», — пояснила Кейт. «И вы живете одна, а Джейк живет с вашими родителями в Витстабле». Он остановился, держа карандаш над страницей, и снова посмотрел на нее. Его брови взлетели до линии волос. «Вау! Отец вашего сына? Серийный убийца Питер Конвей? «Да», — ответила Кейт. ненавидя этот момент, потому что испытывала его уже много раз. Генри надул щеки и с новым интересом уставился на Джейка. «Боже, это должно быть тяжело». «Угу. На семейный ужин собраться проблематично», — съязвила Кейт. «Я имел в виду, Джейку должно быть тяжело». «Знаю, просто пошутила». Генри растерянно посмотрел на нее, Смотреть на тебя приятно, но мозгами природа обделила, — подумала она. Генри встал и постучал карандашом по блокноту. Я читал увлекательные исследования о детях серийных убийц. Большинство из них продолжают жить вполне нормальной жизнью. Была одна в Америке, ее отец изнасиловал и убил 60 проституток. Шестьдесят! А теперь она работает в Таргете. Таргет — это сеть гипермаркетов в Америке. Я знаю, что такое Таргет. Отрезала Кейт. Он, казалось, не замечал собственной бестактности. У Донны хватило совести отвести взгляд. «Должно быть, это тяжело для Джейка», — снова повторил он, делая пометки в блокноте. Кейт внезапно захотелось выхватить карандаш и сломать его пополам. «Джейк — совершенно нормальный, счастливый и уравновешенный подросток», — сказала она. В этот момент Джейк застонал, наклонился, его вырвало на траву. Генри отскочил назад, но один из его на вид дорогих коричневых кожаных ботинок попал на линию огня. «Проклятие! Они новые!» — запопил он и понесся к патрульной машине. «Донна, где влажные салфетки?» «Все в порядке», — сказала Кейт, присев на корточки рядом с Джейком. Он вытер рот. Кейт оглянулась на другой берег водохранилища. Над пустошью в их сторону двигалась низкая гряда черных туч, раздался грохот и сверкнула молния. — Как же умер этот мальчик?